МИЯ ЛАВРОВА ПОПАДАНКА ПО ПРИКАЗУ ГЛАВА ПЕРВАЯ Кейт распахнула уставшие глаза. Воспоминания о предыдущем дне все еще обрывками всплывали в мыслях, но странная тишина заставила ее напряженно вздохнуть. Вот и следующий. Над кроватью неподвижно висел полупрозрачный балдахин, переливаясь перламутровым сиянием. Девушка заинтересованно приподнялась на локтях и осмотрела комнату. Первым делом, взглядом, она пыталась отыскать зеркало или иную отражающую поверхность. Тело ощущалось бодрым и здоровым, что уже не могло не радовать. К счастью, в углу комнаты почти у самой двери расположился высокий трильяж. Китс похватилась и первым делом послала мысленное сообщение в канцелярию. «Я на месте. Инструктируйте». Через несколько секунд в ее голове раздался знакомый женский голос. «Очередное доброе утро. Твоя подопечная, Акари, 40 лет, замужем, но супруга недавно посадили в тюрьму за преступление перед префектом. Как всегда, у тебя неделя на помощь с ее незавершенными делами». После того, как Верховный Ангел номер 1708 по прозвищу Гладис отключилась, Кейт услышала в лобной части головы треск словно кололи дрова или ломали толстую засохшую древесную кору. Она зажмурилась в ожидании неприятных ощущений. Череп будто начали колотить молотками, но девушка постаралась расслабиться, чтобы процесс синхронизации воспоминаний прошел как можно быстрее. Несколько мучительных минут, и Кейт уже бегло перебирала всю мысленную картотеку новой подопечной. На мгновение она отвлеклась и вновь оглядела свою временную спальню. На стене чернел выключенный новомодный плоский телевизор, а на тумбе под ним лежал бумажник, мобильный телефон и связка ключей с брелоком, где был изображен вулкан и подпись Фудзи. Очевидно, на этот раз небесная канцелярия забросила ее в Японию, причем не самую древнюю, что особенно радовало. Кейт очень любила все эти приспособления для удобства, новшества, гаджеты. Но по большей части задания от Глэдис попадались из старых чопорных веков. Девушка отчасти понимала, почему из нового времени редко бывали подопечные. Просто если раньше были трудности с отправкой сообщений или поиском человека, что могло оказаться незавершенной перед смертью задачей, то в век технологии это стало легкодоступным. У жителей такого времени нечасто оставались дела, доставлявшие нервному верховному ангелу жуткие неудобства при переправке душ. Кейт в шутку называла такие сущности недоделанными. Хоть канцелярия и не одобряла такого понебратского отношения на своей службе. С очень давних времен ангельское братье помогало осуществлять переход из мира живых через небесные врата. Но на пороге должны были вначале проверить душу по всем пунктам, о которых Кейт и не знала точно. После того, как количество тревожных и ругающихся духов, не успевших завершить свои особо важные дела, превысило норму и стало доставлять массу неудобств, Начальство канцелярии решило опробовать новый метод очищения. Для этого они нашли более приземленного сотрудника, молодого ангела под настолько длинным номером, что он сам порой не мог запомнить его. Кейт оказалась ярой любительницей всего, что связано с миром живых. Подсматривала за людьми, словно за интересным сериалом. Частенько изучала их истории. Она даже давала человеческие имена некоторым работникам облачной конторы, что тех вовсе не радовало. В себе же она выбрала псевдоним, давно приглянувшийся ей, вместо длинного порядкового номера. Как 1708-я не билась с этой бедой, в итоге она смирилась и разрешила оставить прозвище Кейт, согласившись, что так короче. Несмотря на это, Верховный Ангел не любил, когда младшая сотрудница называла ее Гледис. В общем, в Небесной Канцелярии решили взять на инновационную службу именно Кейт за ее знания и увлечение людьми. И стали наблюдать, поможет ли это решить проблему с недоделанными душами, как она их называла. Работенка оказалась не из легких, а подопечные менялись один за другим, не давая времени на отдых. Кейт быстро поняла свою выгоду и уже после двадцатого перемещения начала просить отпуск, на который Глэдис согласилась с натяжкой, не уточнив, когда именно это время настанет. Несмотря на это, ни после пятидесятого, ни после сотого подопечного Ангел так и не получила обещанного и даже стала постепенно терять надежду. Незавершенные дела оказались настолько разнообразными, что Кейт погрузилась с головой во исполнение своих обязанностей. Порой попадались до смешного легкие задания. Тогда она справлялась совсем раньше стандартного срока в семь дней и попадала обратно в облачный офис за принятием следующего дела. Один из таких случаев повеселил ее. Это оказалась старая женщина, что перед смертью не могла вспомнить, где ее кот, которого сама же отдала в приют для животных. Это должно было стать скандалом со стороны старушки после ее кончины, так как она ощущала, что ей сильно чего-то не хватает. А попав на порог врат, женщина должна была вспомнить про любимого питомца и возмущаться по поводу его отсутствия. Кейт управилась тогда всего за день. Всего-то порылась в старушечьей памяти, заставила подопечную подняться на ноги и забрать своего ненаглядного пушка из приюта, о котором она никак сама не могла вспомнить. Кит вновь осмотрелась в помещении и подошла к высокому трильяжу у дверей, чтобы познакомиться с новым телом. Ангел встала перед зеркалом, поправляя прядь волос, выбившуюся из-за уха, и внимательно посмотрела на свое отражение. Тонкое удлиненное лицо казалось ей чуть усталым, но все же сохранившим очаровательную мягкость черт. А гладкая кожа с легким оттенком фарфоровой белизны подсвечивалась солнечным светом из окна. Менделевидные и темно-карие глаза смотрели сосредоточенно, будто пытались разглядеть что-то за пределами стеклянной поверхности. Она ненадолго задержала взгляд на своих веках, покрытых едва заметным блеском, и на длинных ресницах, изящно подчеркивающих разрез глаз. Кит с любопытством наклонилась ближе к зеркалу отметив несколько маленьких веснушек, едва заметных на переносице, показавшимися ей скорее забавной изюминкой, чем недостатком. Черные густые волосы падали мягкими прядями чуть ниже плеч. Их недавно постриженные концы придавали прическе аккуратный и ухоженный вид, а ровная челка – строгость образа. Простое, но изысканное домашнее кимоно из тонкого хлопка, светло-голубого оттенка с рисунком белых цветов сливы, подчеркивали стройную фигуру подопечной. На ногах простые таби, белоснежные носки, плотно облегающие ступни. Кейт чуть подвигала пальцами, заметив, как ткань слегка натянулась, и снова подняла глаза на свое отражение. Внешность, одежда, интерьер и порядок в комнате – все говорило о том, какая Акари элегантная, чистоплотная и изящная женщина. «Странно, что именно в этой стране и в этом веке, где медицина продвинулась намного вперед, а люди были почти долгожителями, данная женщина должна умереть такой молодой». Кейт отметила про себя. Никаких болезней в этом теле не ощущалось. Все сводилось к тому, что умрет Акари явно не своей смертью. Она сдержана, почти про себя улыбнулась отражению и заметила, как от этого смягчились черты лица. «Вполне неплохо» подумала ангел, поправляя еще одну прядь волос, прежде чем отойти от зеркала и начать свой обычный рабочий день. Обнаружив на прикроватной тумбе пульт, Кейт включила телевизор и сложила руки на груди, внимательно наблюдая за экраном. На мониторе шли утренние новости. «Префектура Торигато», прочла она надпись снизу. Господин Якуми отказался комментировать ход следствия, заявив лишь о том, что все виновные обязательно понесут наказание. Донесся до ушей женщины обрывок фразы. На этом она нажала кнопку выключения на пульте и покинула спальню. Акари проживала в роскошной квартире на пятнадцатом этаже новостройки, потому из окон и балкона открывался невероятный чарующий вид почти на весь город. Кейт сразу поняла, что подопечная богата и любит порядок во всем. Это касалось не только спальни. В прихожей, гостиной, кухне и санузлах царила гармоничность, аккуратность, стиль. Девушка перебрала пальцами ровненько висящую верхнюю одежду на вешалках в коридорном гардеробе. «Вот бы пожить в таком достатке», – рассеянно подумала ангел, но затем вспомнила о том, что Акари скоро погибнет. Кто знает, может быть, всех богачей ожидает такая участь – покинуть свет молодым и одиноким. Кстати, об этом. Что там с ее мужем? Судя по пустующей и гладко заправленной половине кровати, женщина даже не думала заменять супруга кем-то иным. На его стороне не виднелось ни следа одежды или тапочек. Она прибрала все предметы, напоминавшие о харуке, словно уже мысленно попрощалась с ним навеки. На втором прикроватном столике царила чистота — не пылинки, но также там ничего не стояло: одеколона, записной книжки, ночных кремов, даже носового платка. Блестящая поверхность стеклянной столешницы оказалась пуста. Кейт довольно шустро перечитала всю информацию, что нашлась у Акаре и увидела лишь общую картину. Ее муж Харуки был влиятельным человеком, вторым по высоте чина после префекта. Эту должность он заработал себе честным трудом, начав с самых низов, а верная и преданная супруга помогала ему во всем. Так они вдвоем и поднялись. Детей нет, слишком поглощены активным бизнесом и откладывали появление потомства на второй план. В один злополучный день на Харуке просто обрушилась облава прямо в его кабинете бизнес-центра. Акари в это время оказалась занята своими договорами в небольшой конторе по продаже стройматериалов. Однако, как только ее оповестили, женщина немедленно выехала в полицейский участок за выяснением обстоятельств. Первая странность, которую она тогда сразу отметила, было то, что ее не пустили к мужу поговорить. Вместо этого детектив сообщил ей, что Харуки напрямую причастен к крупным махинациям с финансами за спиной префекта Тарихито, когда того не было в городе, что является очень серьезным преступлением. «Пока мы не выясним, куда делись деньги из народной казны, я не могу допустить того, чтобы он успел переложить свою тяжбу или сообщить данные кому-то другому. Даже вам», — проговорил инспектор Якуми, выпуская в потолок сизый сигаретный дым. По крайней мере, пока не вернется господин Тарихита. Акари облокотилась на стол обеими руками и нависла над полицейским. «Вы действуете нелогично, господин», — хмуро и уверенно начала она. «На вашем месте я бы, наоборот, дала мне пройти и послушать, что скажет Харуки обо всем. Это ведь может дать вам зацепку». Губы Якуми скривились в наигранной улыбке. «Я знаю не понаслышке про вашу тесную связь». Этот мужчина прекрасно осведомлен о том, что камеры наблюдения ведут запись, а комнаты для свиданий прослушиваются. Он может говорить с вами на каком-то тайном языке или даже вовсе согласованными жестами. Мы ничего не узнаем, а вы получите доступ к его делишкам». «Да с чего такая уверенность в его виновности?» отчаянно повысила голос женщина. «Я не согласна признавать этого. Он не вел себя в последние дни странно или скрытно. Работал, как и всегда». «Никаких странных звонков, сообщений или незапланированных отлучек. Посмотрите записи с его офиса. Даю гарантию, что там тоже не будет никаких подтверждений вашей теории». Детектив вернул лицу прежнюю каменную суровость и поднялся из-за стола. «Видимо, я ошибся. Не так уж вы хорошо друг друга знаете. Найдено множество накладных и чеков на крупные суммы, не принадлежащие ему» но который он своими руками переводил на офшорный счет через подставные компании. Там его подписи, печати. Более того, когда за ним пришли, он не стал отпираться и признал свою вину. На этом все. А Кария, ошеломленная, опустилась на стул, вперившись взглядом в стену. «Этого не может быть», – прошептала она. «Он не такой».